Ваше письмо подействовало на меня так, что я готов был припомнить каждый день и каждый час свой. Снова я на берегу Синей бухты, и мы с товарищем Босиком идем по серому песку, где отлив оставляет за собой пряно пахнущие ленты и нити морской травы. Справа ползет тень крутобокой сопки, к зеленому загривку который клонится пред вечернее солнце. Мы забираем влево, где свет и алмазы капель на бурой гриве замшелых камней, где на дне оставшейся лужи видны морские ежи и улепетывающий краб. И следы заполняются водой, когда мы носим камни, складываем их так, чтобы получилась стенка, перегораживающая лужу надвое. И еще стенка. Еще, потом, оглядываясь на уходящее солнце, вылавливаем из лужи рыбью мелочь, которая ослепла в мутной воде и не может скрыться. Там, куда вы меня позвали, я вижу долину синюю от ягод с тремя прозрачными протоками. Перепрыгивая через них, я ощупью Не глядя, нахожу голубику. Потом протоки сливаются. Я закатываю брюки до колен, выхожу на перекат. Но вода сбивает меня с ног. И я вдруг понимаю, что надо быть вместе с течением. Плыву, меня выносит к большому камню, где я поднимаюсь. Колени еще дрожат, но страх, первый страх в моей жизни, уже побежден. А река отныне становится моим союзником. Позже, много лет спустя, она будет мне сниться. И густая жимлость у подошвы сопки, и лиственничный лес на пологом склоне, и полосатый веселый бурундук, сидящий у серого пня, расколотого некогда молнией. Все это осталось. Все это не придумано. И нет места ничему другому. Что крепче этого может привязать меня к детству, где нет и намеков на тоску по иному миру? Вы просили документальных доказательств и старались быть точны во всем. Теперь... Пришла моя очередь просить у вас подобных же подтверждений Не задаю вопросов. очевидно вы сами знаете какие вопросы я мог бы задать Владимир Письмо 25 бессонная ночь. Только перед расцветом из руки моей выскользнула книга. Я искала примеры, которые помогли бы нам понять друг друга. Что же это за книга? Сарторис Фолкнера. Цитирую. По обе стороны этой двери... Были узкие окна со вставленными в свинцовую оправу разноцветными стеклами. Вместе с привезшей их женщиной они составляли наследство, которое мать Джона Сарториса завещала ему на смертном одре. Это была Вирджиния Дюкбре. Она приехала в чем была, привезя с собой лишь плетеную корзинку цветными стеклами. В эту же ночь я прочла Брэдбери. И тоже о стеклах. Ему снилось, что он затворяет наружную дверь. Дверь с земляничными и лимонными окошками. С окошками цвета белых облаков и цвета прозрачной ключевой воды. И вот уже холодное марсианское небо становится теплым, и высохшие моря зардели алым пламенем,